Глава шестнадцатая. А сенат предложил отправить послов и девственных весталок с просьбой о мире или хотя бы о сроке для переговоров. Примечания весталки были отпущены с почетом. Послам было сказано, что после убийства Сабина и пожара Капитолия переговоры невозможны. На следующий день он ожидал ответа, как вдруг лазутчик принес весть, что враги приближаются. Тотчас он спрятался в качалке и с двумя только спутниками... Это были пекарь и повар. тайна поспешил в отцовский дом на Авентин, чтобы оттуда бежать в компанию. Примечание. В компанию, где воевал брат императора. Но тут пронесся слух, пустой и неверный, будто удалось добиться мира, и он позволил отнести себя обратно во дворец. «Здесь...» Все уже было брошено, люди его разбежались. Тогда он надел пояс, набитый золотом, и спрятался в коморку привратника, привязав у дверей собаку и заградив дверь кроватью и тюфиком.